Глава 75. Дженни. Ты только посмотри на себя, Нэнси Дрю, говорит Ройшин, частично скрытый огромным букетом цветов, которые держит в руках. Она даже приседает, чтобы положить его на стол. "Медсестра, которая только что извлекла катетер капельницы из моей руки, готовь меня к выписке", бросает на нее строгий взгляд. "О, я знаю", продолжает Ройшин. "Не волнуйтесь. Я приехала забрать Дженни. Цветы мы возьмем с собой. Она закатывает глаза, когда медсестра уходит. «Всегда любишь нарушать правила?» «Угу», — говорю я. «Кто бы говорил, подруга?» «Просто не могу поверить в то, что ты сделала». Ройшин присаживается на край кровати, и я вижу темные круги у нее под глазами. «Зря ты соврала мне, Джен». «Знаю». «И задним числом». Вздыхаю, затем виновато улыбаюсь ей. Мне вправду жаль. Я не хотела сознательно подвергать тебя опасности. Ты моя единственная подруга. Ее лицо смягчается. Да, это правда. В уголках ее глаз появляются морщинки, когда она улыбается. И я горжусь тобой. Похоже, ты проделала потрясающую работу. Если не считать того, что тебя едва не зарезали. Если б не ты... Я никогда не просекла бы связь. Оливию убили бы, и без признания бы так и осталась бы главным подозреваемым. Я рада, что все закончилось, Джен. Просто не могу себе представить, как это было тяжело. Как думаешь, навестишь потом своего папаню? Расскажешь ему, как он впустил в твою жизнь психопата? Еще одного. Как с его помощью ты тоже чуть не оказалась в тюрьме? Хотя ее тон в основном саркастичен, слышу под ним гнев. Не волнуйся, я не позволю ему вернуться в мою жизнь, Ро. В любом виде, в любой форме. Но надеюсь, что Клэр все ему расскажет, и что ему станет стыдно за то, что как раз он-то и слил Эбби всю ту внутреннюю инфу, в которой она нуждалась, чтобы добраться до меня. А я-то дурочка. Всегда верила, что он дорожит своей принцессой. Такие люди, как он и Эбби, думают только о своих собственных потребностях, Джен. Все, что они делают, преследует их собственные цели. Знаешь, раз уж на то пошло, я бы предположила, что Эбби — дочь не только вашей с ней матери, но и твоего отца, потому что она вроде как унаследовала его ген ген Генубийство? Господи, Ройшин. Это звучит ужасно. Наверное, я только что это придумала, говорит Ройшин, улыбаясь, после чего встает и подкатывает к кровати инвалидное кресло. А может, в каком-то фильме видела. Но в этом определенно что-то есть. Генетические факторы и все такое. Ну да, отзываюсь я в некотором замешательстве. Ее лицо бледнеет. В смысле, к тебе это явно не относится. Я вовсе не намекаю. Все нормально. Но я поняла, что ты имела в виду. Но может тебе стоит держать в голове эту теорию насчет природной тяги к убийству, если ты попытаешься усадить меня на эту штуку? указывая на инвалидное кресло. Меня отсюда не выкатят, как какую-нибудь калеку. Ройшин смеется и отодвигает инвалидное кресло в сторону. Вы такая упрямая, миссис Джонсон! Звучание собственной фамилии, которую я носила последние одиннадцать лет, наполняет меня грустью. Не уверена, что смогу долго оставаться миссис Джонсон. Ох, лапочка, мне жаль, что Марк сделал то, что он сделал, но ты же понимаешь, что он поступил так из лучших побуждений. Он любит этих детей. Да, и я тоже. Он приходил тебя навестить? Нет? предпочел трусливо спрятать голову в песок. «Ясное дело. Я поговорю с ним, Джен. Детективы сказали мне, что уже проинформировали его обо всех событиях. Марк знает, что ты ни в чем этом не виновата. Но сделанного не воротишь. Так ведь? Я просто хочу, чтобы мои дети вернулись ко мне прямо сейчас. Это мои дети. Уже доказано, что я не представляю для них опасности». Элла и Элфи должны вернуться домой, и это все, что меня сейчас колышет. Остальное может подождать. Ладно, тогда давай для начала тебя само отвезем домой. Ройшин берет меня под руку, и мы вместе медленно выходим из больницы.